Глава двадцать шестая. Маша Копылова. Повторите, пожалуйста, что именно и как случилось. Передо мной сидел наш преподаватель по истории государства и права зарубежных стран. Вдумчивый мужчина, что всегда меня очень вдохновлял. Только сейчас я предстала перед ним совсем не в том виде, что на паре. И это вызывало жгучий стыд. Мои щеки покраснели, дыхание сперло. Я внезапно не то что язык проглотила, а немела. Глаза стали медленно наполняться слезами. Истерика наступала неумолимо. Мужчина смягчился. Он был немолод, слегка полноват, но с горящими пониманием, карими глазами. Очки дополняли образ а Дамблдор. но даже это не помогало. «Так, Машенька, дело не пойдёт. Я прошу тебя взять себя в руки». Когда дело касалось личного общения, он всегда переходил на уменьшительно-ласкательное, а на парах неизменно обращался по имени-отчеству. «Рассказывал так, что заслушаешься, и к нашим залётам относился строго, но справедливо». И вот сейчас Максим почему-то привёл меня к нему. За руку, как маленькую девочку. Парень, кстати, сидел позади. Я затылком чувствовала, как он злится. На меня? Попыталась собраться. Гордо вздёрнула подбородок. Слёзы лились по щекам. Но сквозь них я постаралась максимально чётко произнести. Мы сидели на паре. по основам режима секретности. Потом, откуда ни возьмись, появилось руководство. Товарищ генерал Михайлов, еще один его заместитель, я не помню, как его зовут, остался в коридоре. И в этот момент зазвонил телефон. Твой телефон. В его голосе не было ни капли осуждения. Ничего такого, чего я наслушалась полна за эти выходные. Сегодня был уже понедельник, и на пары я все же пошла. Тем не менее, служебная проверка уже шла полным ходом. Мне сказали, что осталось день-два максимум, чтобы я собирала чемоданы. Вот так холодно. Те же люди, что помогали мне в память об отце, сейчас отвернулись. Потому что никто не хотел идти к руководству после скандала. Нет, не мой. Я свой сдала раньше. У меня только один телефон, но аппарат оказался в моей сумке. И как он туда попал, я ума не приложу. Максим, а ты что думаешь? Он посмотрел на парня немного поверх очков. Такой спокойный и обстоятельный. Глядя на него, чувствуя его поддержку, я стала успокаиваться потихоньку. Мне удалось кое-что узнать. Судя по всему, телефон Маши подкинули однокурсники. Буквально за день до этого в курилке девушка из другой группы обещала поставить её на место. Ты ей тетрадку какую-то не дала. Вероника? Мои глаза округлились, а сердце сжалось от боли. Шок просачивался куда-то вглубь меня, отравляя. Я отрицательно замотала головой, едва ли не вскакивая с кресла. Я не могла в это поверить. Не может быть, это же всего лишь тетрадка. А еще Маша характеризуется в основном с положительной стороны и пользуется большим уважением среди однокурсников, больше их части, мужским вниманием в том числе. Ребята даже собираются устроить Димаш на плацу. перед окнами Михалыча. Я обернулась к Максиму, не выдержав его слов. Моё лицо всё ещё мокрое от слёз. Наверняка говорила что я думаю по этому поводу. Точнее, не думаю. Я не верила, что всё это обо мне. Выходные по совету Максима я никого не подпускала и не говорила ни с кем, кроме начальника курса. Он и другое руководство, даже Михалыч. Вызывали меня на допросы бесконечное количество раз. Маленький, старенький, злобный дедок в капитанской форме записывал все, что я говорила, крючковатой рукой. «Максим, ты что? У меня самые обычные отношения со всеми. И какое еще мужское внимание?» А дальше я осеклась. Вспомнила наезд Дианы. Тот самый, который пару дней мелькал в мыслях. а потом я про него и думать забыла. Ойкнула. Машенька, не поделишься своими мыслями? Ты не подумай, я ни в коем случае не лезу в твою жизнь. Просто прежде чем пойти к руководству, должен обладать некой информацией. Обернулась к мужчине. Сказать, что мне было стыдно, значит ничего не сказать. Это меня убивало. Случившееся просто переворачивало жизнь. на изнанку ее вытряхивала. «Юрий Викторович, вы только не подумайте. Я учиться сюда пришла. Это важно для меня. У меня папа был сотрудником. Я хочу выучиться на следователя и стать как он. С детства мечтаю об этом». Его полуулыбка преобразила лицо немолодого преподавателя. Лучики вокруг глаз осветили все вокруг, и он... всё так же мягко, с глубоким уважением ко мне, произнёс. Не обязательно вести себя вызывающе, чтобы привлечь внимание противоположного пола, Машенька. Иногда доброта, чистота мыслей и поступков привлекают гораздо больше внимания, чем декольте и короткая юбка. Хотя, не скрою, в глаза сперва бросается другое. «Да, Максим?» Юрий Викторович отправил лукавый взгляд своему курсанту, хотя теперь уже слушателю. На пятом курсе у ребят новый статус и звание. Больше не курсанты и рядовые полиции, а младшие лейтенанты и слушатели. Я от чего то покраснела. Не знаю почему, но атмосфера вокруг немного сгустилась, стало не по себе, и я неожиданно ответила. Один раз одногруппница упрекнула меня в том, что я слишком много внимания привлекаю к себе, что как бы прибедняюсь. Но я не поняла, о чём она. Девушка сказала, что по мне многие сохнут. Кажется, я стала красной, как рак. Спину нестерпимо жгло. А мой ответ, судя по всему, Вострову понравился. Он удовлетворённо кивнул и ответил. Ну, по большому счёту, мне всё понятно. Максим, ты такого же мнения, мне кажется. Если вы не против, я прогуляюсь до руководства. Правда? Вот так просто? У меня это вырвалось невольно, совершенно искренне и с придыханием. Не верилась что после всего этого кошмара появился лучик надежды. И его привёл мне Максим. Правда, Машенька. «Максим, выйди, пожалуйста, на минутку. Мне нужно кое-что сказать Марии Егоровне». «Хорошо». Судя по тому, как ворчливо прозвучал его голос, Максим ни разу не был рад такому развитию событий, но беспрекословно повиновался. Я обернулась к нему, пытаясь вложить во взгляд всю благодарность, что сейчас испытывала. Но он даже не взглянул на меня, выходя за дверь. Машенька, я думаю, мне удастся тебе помочь. Но я хотел бы спросить тебя, что ты дальше будешь делать? Обернулась к мужчине, смущенно опуская взгляд на свои руки. Вся моя бравая уверенность куда-то делась. После его слов я, словно воздушный шарик, стулась. Если получится, то учиться еще лучше, стать отличницей. и попытаться стереть это пятно со своей репутацией. Ты меня не поняла немного. Сегодня прозвучали конкретные имена. Безусловно, как ты уже успела выучить, у нас действует презумпция невиновности. Кивнула и на автомате процитировала закон. Никто не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана судом. Он снова улыбнулся. Правильно. Но что ты будешь делать с этим знанием? Это было сейчас настолько мерзко, настолько противно и не про мою жизнь, что становилось дурно. Что мне с ними делать? Что я имею право сделать? Извлеку урок. Бог им судья, не я. Я верю в справедливость и что всё будет хорошо. Ваше появление в моей жизни Это доказывает. Он кивнул, никак не комментируя мои слова. Улыбнулся так тепло, что мне до боли захотелось обнять его. Он напоминал мне папу. Моего доброго, рассудительного отца-волшебника, который всегда знал, что сказать и чем поддержать. Мог найти выход из любой ситуации. Эх, признаюсь, я даже завидую Максиму. Таких девушек, как ты, еще поискать надо. Но ты ему спуску не давай. Сперва учеба, как ты и сказала. Покраснела, как рак, не поднимая глаз. У меня наверняка краска смущения и стыда сегодня пятилетку за час выполнила. Но в конце подняла взгляд на мужчину со словами мы не он просто мне помогает конечно конечно машенька а теперь с твоего позволения я пойду к руководству он поднялся и не спеша взял свой потрёпанный чёрный чемодан подмигнул мне поправил очки и направился к выходу. я же осталась стоять как вкопанная посреди класса так бы наверное и застыло на пару часов Но из зацепинения меня вывел голос Максима. Надеюсь, он поможет. Если есть человек, которого генерал слушает, то это Юрий Викторович. Ты как? Посмотрела на него немного испуганно. Последние слова Вострова крутились в голове. Преподаватель зародил слишком приятное сердце сомнения. Те самые, которые я сама Не могла признать в себе. Боялась. Максим, я даже не знаю, как благодарить тебя. Если получится, я просто навек твоя должница. Он ухмыльнулся, опираясь на косяк. Такой красивый, такой. Нельзя мне его таким видеть, потому что еще ни разу я так ни на кого. Не смотрела. Давай, Белоснежка, без долгов. Поверь, ты пока не готова их отдавать в том виде, В каком мне бы хотелось. Не говоря уже о том, что тебе это в принципе не надо. Пользуйся моим благородством и не провоцируй. Маша, я не принц на белом коне. Но думаю слава о том, какой я, Рано или поздно тебя догонит. И он, не давая мне возможности ответить, развернулся и пошел в другую сторону.